Глава восьмая. Канцлеру Интегры уже который раз снилась экспедиция 33-летней давности, хотя вся эта история началась еще 13 годами раньше. Окончив учебку воинов-миротворцев на Земле, Грег Ходжес остался служить в миссии. Десять лет своей жизни он кочевал из одной горячей точки галактики в другую участвуя в операциях по восстановлению мира. Поскольку у парня были мозги и незаурядные организаторские способности, ему удалось провернуть несколько ошеломляющих и практически невозможных операций с минимальными потерями. Даже по нынешним временам его взлет от лейтенанта до полковника за столь короткий срок выглядел умопомрачительной карьерой. В тридцать... Оклемавшись от очередного боевого ранения, он узнал, что путь ему дальше светит только в кабинеты. А от такого почета и признания Грег отказался. Контракт не продлил и вернулся на родную интегру. Действующий канцлер сразу выделил прославленному в боях земляку пост главы департамента полиции. На голодающей планете тогда творилось черт знает что. Коджес с головой ушел в работу и фактически снова сделал невозможное, вычистив Авгиевы конюшни. Его боялись, но слушали. Грег не отличался мягкостью характера, но и монстром не был. А после того, как с его легкой руки был раскрыт антиканцлеровский заговор и часть высоких кресел освободилась, никто уже и не удивился что 32-летний полковник стал самым молодым вице-канцлером в истории Интегры. Экспедиция Кавалика шла под его личным патронажем. Вот и в сегодняшнем сне, как наиву, Грег слышал гудок кома и трясущийся голос Вацлава. — Сэр, прилетайте срочно! Вы... вы сами должны это увидеть! Режим секретности запрещал произносить хоть что-то конкретное в радиопереговорах. Координаты Вацлав прислал шифрограммой, что уже говорило о тайне чрезвычайного уровня. Гору Адамантитовой он там что ли нашел на поверхности, промелькнуло в голове вице-канцлера, и он, по правде сказать далеко не впервой, решил лететь один, никого не предупредив и без охраны. Во сне, в отличие от жизни, ему не приходилось менять транспорт и лететь окружными путями, дабы избежать хвоста и скрыть все следы. Во сне он просто оказывался в зашифрованной точке. Горы адамантита тут не было, зато был остов некоего строения, весьма сильно напоминающего космический корабль. Типы судов им вдалбливали еще в учебке. Но этот не был похож ни на один из вариантов. Более того, объект полностью состоял из метеоритного железа. О, -о, -о, -о экспериментальный образец Вайт-378 тигр! Сходу произнес Ходжес. Занятная вещь, я вам скажу. Видимо, переселенцы Серреры когда-то давно хотели прибрать нашу планетку в свои колонии. Ковалик! «Вы уже подписали со всеми участниками экспедиции договор о неразглашении, да? Что там в случае нарушения? Трибунал? Измените на «смертная казнь» без суда и следствия и переподпишите. Еще не хватало, чтобы эрерские псы надумали на основе этой находки выкатить нам претензию в их первооткрывательстве и объявить интегру своей колонией». Голос Грега, как всегда, был уверен и тверд, он знал, о чем говорит, и никто не усомнился в его праве переквалифицировать наказание. Ученые вообще народ любопытный, но сильно сомневающийся и не особенно смелый, так что возражений не последовало. Все подробности, фото и видео были удалены со всех комов, за исключением Ходжевского. Ценные артефакты упаковали в специальные боксы. Остатки основного корпуса распилили на месте и пронумеровали. Вызванный грузовой транспортник спрятал в своем чреве все следы от находки. Место, куда доставили боксы, знали только Ходжас, Кравец и пара доверенных лиц. Сон точно воспроизводил события тех лет и отличался лишь временем суток. Оджес хорошо помнил, что прибыл в заданный район ближе к полудню. Но в сегодняшнем сне было скорее раннее утро. В прошлом, кажется, сгущались сумерки. Грег считал себя непримиримым атеистом и не верил ни в какую загробную жизнь. Но эти сны от мысли, что Вацлав откуда-то из небытия хочет ему что-то сказать, становилось не по себе. Вот и сейчас Грег лежал, проснувшийся в своей огромной кровати, мокрый от внезапно пробившего его пота. Он четко помнил и все, что было дальше. Вацлава, тихо подошедшего на погрузке и прошептавшего. «Я подпишу любые бумаги и принесу любые клятвы. Допустите меня к работе с этими артефактами!» «Вот оно!» Научное любопытство у некоторых берет верх над здравым смыслом. А с чего вы взяли, что с ними надо работать? Я предоставлю все материалы канцлеру. После его решения, подозреваю, останки тигра просто переплавят. Сэр, вы меня можете расстрелять прямо сейчас, но вы же сами знаете, какая мощь может храниться в этих останках. Я согласен без права выхода проживать на территории лаборатории, только дайте мне попытаться. Это же такой шанс для человечества, для интегры. Вице-канцлер постарался придать своему лицу непонимающее выражение. На самом деле ему просто уже было интересно, до какой степени может довести человека науки профессиональное любопытство если у него вот так напрочь отбивает инстинкт самосохранения. Остальная группа, к счастью, никаких признаков сопротивления официальной версии не проявляла. — Что вы хотите этим сказать? — изображая из себя тупого солдафона, коим он никогда не был, — рыкнул Ходжес. Вацлав огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что даже самый тонкий слух не уловит его голос. «Сэр, этот объект, вероятно, похож на названный вами корабль, но, уверяю вас, он инопланетного, в смысле, неруготворного, в смысле, не люди его сделали!» Вконец стушевался ученый. «В нем могут быть такие знания, такие технологии!» — Что они перевернут Вселенную, — закончил он патетично. — Меня Вселенная вполне устраивает в неперевернутом виде, — жестко ответил Ходжес. — Но, пожалуй, Интегри нужны эксклюзивные технологии. Я обсужу это с канцлером и с вами свяжутся. Ковалик получил лабораторию и полный карт-бланш уже на следующий день. Радость его, правда, была омрачена утратой друга. Один из участников экспедиции все-таки не выдержал и пошел в библиотеку искать информацию об экспериментальном корабле с названием «Вайт-378 «Тигр». Запомнил же на свою голову придурок. Он был взят под арест сразу же на выходе из библиотеки, а приговор приведен в исполнение двумя часами позже. Об этом незамедлительно оповестили всех причастных к той злосчастной экспедиции. Ходжес, конечно, понимал, что казнь была показательной, наглядный пример в первую очередь Ковалику, ну и за компанию остальным ученым. Что бывает, если секретные протоколы не воспринимают всерьез? Но эта смерть, в отличие от многих, которые были на его совести в результате работы миротворцем и полицейским, на него давило и по сей день. Он чувствовал себя подписавшим тот смертный приговор. же сверил, что Кравец был прав и действовал из лучших соображений для планеты, но себя простить Грег так и не смог. Может, от этого и снятся подобные сны? Очнувшись, Ред не сразу понял, где он находится. Рука уже была свободна от иглы, но все вокруг расплывалось. Он попытался сконцентрировать взгляд на часах, но информация ускользала. Ноги, на которые он попробовал опереться, не послушались, и капитан сполз на пол. Все вокруг шаталось и кружилось. Казалось, стены каюты выполнены из какого-то жилья и непрерывно медленно стекают вниз. Ред закрыл глаза и попытался заснуть. Удалось это ему? Или он снова потерял сознание? Парень так и не узнал. Второе пробуждение стало более четким. Стены остановились, и стрелки на часах показывали 19.00. Ничего себе! Он проспал четырнадцать часов к ряду. Капитан попробовал медленно и аккуратно заползти обратно на стул. Не без усилий у него это получилось, и в целом чувствовал он себя намного лучше. Видимо, сыворотка, повышающая регенерацию, действовала. Судя по экранчикам капсулы, жизненные показатели селены возвращались к норме. Держась за стены и шатаясь, Ред добрался до аптечки и вколол себе вторую дозу регенералки. Еще раз взглянул на Селену. Теперь девушка выглядела мирно спящей. Ее губы снова приобрели красный оттенок, и ушла эта жуткая бледность, пробивающаяся даже через загар. «Теперь все действительно должно быть хорошо», — подумал капитан и неуверенной походкой направился в гостиную стирать сообщения и перекодировать кнопку. Селена пришла в себя в какой-то металлической ванне. В вене стояла игла, которая выскользнула после того, как девушка открыла глаза. Селена прислушалась к своему телу. Руки, ноги двигались, уши слышали, зрение было. Память была подернута дымкой. Где она и как здесь оказалась? Они с Редом были в магазине, офигенный комплект красного белья на вешалке, она пошла примерить. Дальше стало дико страшно. Она все вспомнила: огромную потную руку, зажимающую ей рот, попытку вытащить шокер. И то, как огромное тело прижало ее к стенке и сделало укол. Дальше снова туман. Куда-то летели горы, море. Какая-то неразбериха из образов. «Меня похитили, куда-то увезли. Почему я не связана? Почему я голая? Меня хотят разобрать на органы?» Селена в ужасе оттолкнула шторку и села. Каюта выглядела знакомой. В ее углу стояла пальма в горшке. В коридоре послышались знакомые шаги. Девушка быстро легла и, дернув шторку вверх, закрыла глаза. Шаги приблизились. Некто наклонился достаточно низко, чтобы Селена почувствовала его запах. Все ее тело расслабилось, и губы чуть не растянула счастливая улыбка. Но она продолжала лежать, стараясь дышать как можно ровнее. «Поцелует или нет?» — пронеслась в голове дурацкая мысль. Воздух вокруг не двигался. Селена распахнула глаза, лицо Реда было необычайно близко. «Ты спас меня?» Голос срывался и плохо слушался. Ред молча кивнул. Селена импульсивно потянулась и чмокнула его в губы. «Спасибо, что я жива!» Касание ее губ было мимолетным, как взмах крыла бабочки. Но у Реда возникло ощущение, что у него из-под ног выдернули землю. В следующую секунду он нагнулся. И поцеловал девушку в ответ, мягко, тягуче, сдерживая рвущиеся изнутри, как дикие звери, эмоции, боясь напугать, выпуская на волю только тот океан нежности, что он чувствовал. Поцелуй вышел коротким, но дивно сладким. Ред поднял голову и хрипло проговорил «Спасибо тебе, что выжила». Они еще некоторое время смотрели друг другу в глаза, потом Селена смутилась и отвела взгляд. «Мне бы одеться!» «Да, конечно!» Ред как будто спохватился. «Я тебе принес свою пижаму. Подвернешь рукава и штанины. Прости, но я же не мог попасть в твою каюту!» И он деликатно вышел. Селена выбралась из капсулы. Чувствовала она себя на удивление бодро, Вещи Реда были, конечно, сильно велики и пахли, к сожалению, не мастиральным порошком. Никогда бы не подумала, что такие, как капитан, носят пижамы. Пронеслось у нее в голове, однако переодеваться в свое не хотелось. — Сколько дней прошло? — спросила она, выходя в коридор. — А ты куда-то спешишь? — усмехнулся Ред, но улыбка была какая-то вымученная. — Узнаю прежнего тебя. Потом она оглядела капитана и всмотрелась ему в лицо. — Нет, не узнаю. Рэд, ты очень бледный, прямо как в восставших из ада. И похудел. Черты лица капитана заострились, под глазами синяки, часть скулы желто-фиолетовая. — Ты дрался? Рэд опять нехотя кивнул. «Ты ранен и потерял много крови?» «Можно и так сказать. Сэл, к чему этот допрос?» Уставшим голосом произнес парень. Двое суток прошло. «Я и тебе сварил куриный бульон. Пойдем обедать, а? Восставшим из ада это полезно. Покажи рану!» Строго, не двигаясь с места, потребовала девушка. А может, она на неприличном месте? Что я там не видела? Показывай!» Снова скомандовала она. Ред расстегнул пару пуговиц и стянул рубашку с руки. По всей длине плеча располагался пластырь. Я принял регенералку, нехотя признался он. К концу недели не останется и следа. «Регенералку не колят при пустяковых ранах. Тебе нужна была помощь?» «А ты уложил в медкапсулу меня?» «Сэл, честное слово, поверь, тебе требовалась помощь намного, намного больше. И откуда ты вообще знаешь, когда и как колют такую сыворотку?» «У меня курсы медсестер, на, на дыре это входит в обязательную школьную программу». «А когда я стала Сэл?» – заулыбалась она. «Тогда, когда я нес тебя бесчувственную Каэракару и не был уверен, что ты выживешь», бесцветным голосом проговорил Ред. «Прости», — потрясенно заморгала Селена. «Я этого не помню. Что ты там говорил про бульон?» Аппетит у девушки оказался весьма хорошим. Видимо, медкапсула постаралась на славу. «Мы сейчас где находимся?» Поинтересовалась Селена, уплетая добавку супа, щедро всыпав в него сухариков. «Висим в трех часах лета до скрутки на глизы. Я не рискнул идти в переход, пока ты в таком состоянии». «Ну, я полна сил». Девушка как будто прислушалась к себе на миг. «И внутренней готовности пережить этот кошмар снова. А, можем отчаливать». Ред сложил руки перед грудью в молитвенном жесте и поклонился. «Слушаюсь и повинуюсь, госпожа!» Селена замахнулась на него ложкой. Ред, смеясь, отскочил и направился в кабину задавать курс. Когда капитан вернулся в гостиную, девушка уже переоделась в свое и неловко топталась в проходе. «Я хотела поставить стирать?» И она показала снятую пижаму Реда. «Ну, не нахожу стиралки. Тут с этим как?» Ред взял одежду. «Давай я сам. Маленькая прачечная есть в машинном отделении. Тебе еще что-то надо постирать». Селена помотала головой, и капитан пошел дальше, в свою каюту. Он аккуратно положил пижаму на спинку стула а сам снял футболку и отклеил часть пластыря, чтобы осмотреть рану. На взлете порез уже расходился и начинал кровить, но сейчас все выглядело вполне благополучно. Неожиданно погас свет, и яхту сильно тряхнуло. Ред не устоял на ногах и больно ударился о край стола. Тело налилось тяжестью. — Что за черт! До скрутки еще минимум два часа! Я налажал с маршрутом, быть такого не может. Превозмогая себя, капитан выполз в коридор. Горело только аварийное освещение. «Сэл, ты в порядке?» Насколько позволял голос, крикнул он. «Да!» – пискнуло со стороны дивана. «Тогда лучше расслабиться и переждать», – подумал Ред и распластался на полу. Свет включился минут через десять. Капитан сразу поднялся и подошел к селене. Она лежала на диване и выглядела разве что чуть-чуть менее загорелой. Я собралась посмотреть подборку путешествий, когда прижала. На диване, оказывается, переход проходит легче. Мы неверно рассчитали время. Ред сразу заметил это деликатное «мы» и на сердце потеплело. Он отрицательно помотал головой. Капитан был уверен и в себе, и в Виктории. Он вывел навигационные карты на экран, что-то пролистал, увеличил. Да быть такого не может! Его голос был обескураженным. Что-то пошло не так? Все, мы в трех миллионах световых лет от Глизы. Сколько? Задохнулась Селена. Ред вынурнул из своих мыслей. И понял, как это звучит. Не переживай, это не так страшно. Важнее, где здесь ближайшая скрутка. А тут малообитаемая зона. На экране снова замелькали карты, схемы, какие-то выкладки. Ред был крайне серьезен. Его сильные руки словно дирижировали в воздухе, открывая и закрывая окна. «Десять дней...» Топливо у нас на восемь, если перевести яхту в экономичный режим полета, может на девять. На седьмой день условно обитаемая планета, но не факт, что сможем там дозаправиться. А что значит условно обитаемая? Условно значит с планетой нет галактической связи. И последнее упоминание о ней пятьдесят два года назад. Это ни о чем не говорит поспешил успокоить капитан, не так мало желающих жить изолировано. Вот только обычно у них и кораблей на ходу не осталось, а значит и до заправок. Ну, в любом случае, сядем, а там сориентируемся. А как мы вообще здесь оказались? Ред развел руками. По всей видимости, попали в нерегулярную скрутку. Новых скруток уже сто лет как не открывали. Так мы теперь знаменитости? Засмеялась Селена. Дадут Нобелевскую премию и повесят золотую табличку в зале славы. Капитан хмыкнул. Не все так легко. Сначала поставят патрульные корабли у точки входа и будут караулить. Если поймают и засекут периодичность, то да, что-нибудь нам с тобой светит лет через сто посмертно. Хохотнул он и пошел в сторону кабины.